3 марта 2012 года, суббота, Москва. Вчера отвезла подписанную верстку издательства. издательство. Все, теперь осталось только ждать окончательный результат, то есть саму книгу. Вчера же съездила и оформилась в клинику, ночевала дома. Утром прилетел из Новосибирска Дмитрий, после ночного перелета позавтракал и лег спать. Мы с Миланой, чтобы ему не мешать, ушли гулять. На одной из горок северной стороны склона, куда не попадают прямые солнечные лучи, можно было еще проехаться на ледянке. Чем дочь с удовольствием и занималась. Подошли ее подружки из класса, солнышко грело уже по-весеннему. Только через два часа удалось детей увезти домой, так им понравилось. И поодиночке съезжали, и паровозиком друг за другом. Уже и силу ребятишек не было взбираться по склону вверх, а все равно расходиться не хотели. Когда мы с Миланой пришли домой, то разбудили Дмитрия и сели обедать все вместе. Дочь рассказывала папе захлеб, как сегодня каталась с горки, как прошла последняя неделя в школе. Мы даже слова не могли вставить. «Милана, давай, малыш, сначала поешь, а потом папе все расскажешь в гостиной, хорошо?» «Мама, ну как ты не понимаешь, что мне нужно все сейчас рассказать?» Остановить ее не удалось. Успокоилась только тогда, когда договорила до конца. Пришло время моих расспросов. «Дмитрий, расскажи, как у тебя идут дела?» «Светская беседа, да и только». Дмитрий с видимым удовольствием, не меньшим, чем у Миланы, начал нам рассказывать про свою стройку, потом перешел на другие темы. Я не очень встревала, Лишь подбрасывала междометия, как поленья в очаг, чтобы не угасал. Но в конце спокойной, на первый взгляд, беседы Дима бросил фразу, которой в очередной раз хотел задеть меня за живое. Как будто весь разговор и был выстроен только для этого. «Да кому ты такая нужна?» Вскользь, как пощучина. «Если бы это происходило месяц назад, то, рыдая, я убежала бы в спальню». Дмитрий этого ждал и уже предвкушал сладость моего унижения. Даже улыбаться начал. Но не тут-то было. Теперь, на глазах у удивленной публики, надев одну из своих самых обворожительных улыбок, и глядя ему прямо в глаза, я сказала, «Дорогой, если я тебе не нравлюсь, это не значит, что я не нравлюсь другим». Повисла пауза. В течение которой лицо моего мужа менялось на глазах Сначала слиняла улыбка Потом оно вытянулось от удивления Как же так? И вдруг в его глазах мелькнул и тут же спрятался неподдельный интерес Как если бы он увидел перед собой совершенно другую женщину Вот это эффект Совершенно не подозревала, что могу вызвать у мужа Хоть что-то, кроме раздражения